Глава двадцать первая. Ксения. Егорушка, котик мой, лежит весь такой немощный, что хочется наброситься на него и целовать, гладить по шерстке, как он любит, утешать, чтобы у него нигде не болело. Но Игорь предупредил, что его младший брат-манипулятор, хитрый лис, и чтобы что-то добиться от него, нужно вести себя жестко, не поддаваться на уловки». Быть стойкой и безжалостной, хотя бы внешне выглядеть так, если я не смогу переломить себя и внутри. Так и скажи ему. Егор, я испорчу тебе репутацию, если ты не накажешь Лику. Учит меня новообретенный родственник. Устрою тебе скандальный развод, и ты потеряешь репутацию. Я ухожу. На эти слова твой горка ответит, что ты от него не уйдешь. Бла-бла-бла. И последней твоей фразой должна стать фраза. Все равно уйду. «И точка. Разворачиваешься и гордо цокаешь к дверям палаты. Все поняла? Главная твоя цель какая?» «Наказать Лику», — бормочу я. «Нет, дедка. Она всего лишь мстила бывшему за женскую честь, что он предпочел тебя ей, что использовал ее. И запомни, я не дам тебе женскую в обиду, какой бы бестией она ни была». Тем более, если считать по нашим детям, то вы с ней теперь родственницы. Из-за нее мой муж сейчас на больничной койке, а мои дети плакали два дня. У них травмирована психика. Они маленькие. Уже забыли. Я не забыла. Ой, ты тоже еще маленькая. Муж приголубит, поползает на коленях перед тобой быстро, простишь. Ты же любишь этого амбициозного гада? Люблю. Но он хотел продать моего ребенка, своего первенца. За это ты его накажешь, заставишь поволноваться. Именно этого хотела Лика. Только вместо него ты переволновалась. Поверь, в первую очередь она готовила медь для него. Зачем ты ее защищаешь? Она зло. Я все еще надеюсь, что она примет мою любовь тогда и придется выбирать между тобой и работой ради которой она пролила так много чужой крови да адвокатша дьявола как ты ее называешь придется выбирать между обладанием властью и семьей надеюсь она выберет второе объявив любимому супругу о разводе выхожу прочь мне жутко обидно потому что слова игоря сбылись Егор боится потерять все и не готов противостоять женщине, которая обидела его семью, даже у себя в голове. Не то, что в реальности. Это ужасно. Слезы текут из глаз. Не могу идти вперед по больничному коридору, потому что не вижу дороги. Как же так? Я выходила замуж за сильного мужчину, а он совсем не тот, кем представлялся мне. Кем я рисовала его мысленно и в реальности. Я очень люблю рисовать. Поэтому у меня есть сотни изображений мужа в айпаде и на бумаге. Он то Капитан Америка, то Бэтмен, то Железный Человек, то Халк. Я создала этот образ и сама поверила в него. обестожив не хочет быть сильным и воинственным. Он желает покоя и комфорта. Но так не бывает. Чтобы получить желаемое, надо бороться. Нельзя почивать на лаврах, заработанных ранее. Так учил меня папа. «Папочка...» Папа, неужели ты так и не разобрался в младшем друге, когда завещал ему все самое ценное, меня и бизнес? Как так вышло, что ты серьезно ошибся? Впрочем, как и со своим врагом, которому не уступил свой бизнес. Если бы ты отдал ему все, то остался бы жив. Как так? Почему умные люди, сделавшие себя, сами ошибаются, в конце концов, делают неверный выбор, который в конечном счете приводит их к краху? Почему? Вопрос грызет меня изнутри, я сижу и плачу на кушетке в отделении, где лежит муж. «Деточка!» Рядом со мной моет полы немолодая санитарка. «Ноги подними, пожалуйста». «Милая, ты плачешь?» «Папа?» «Муж?» «Брат?» «Муж?» «Совсем плох. В скрипучем голосе разлета нежность и забота. Наоборот, идет на поправку. «Что же тогда?» «Думаю о разводе. Чувства угасли. Больше не любите друг дружку?» «Любим. Признаюсь честно. Сильно любим. Жить друг без друга не можем. У нас двое маленьких деток, мальчик и девочка два года». Пальцами смахиваю слезы с глаз. «Мы будто привязаны друг к другу и к детям, и как этот квадрат разорвать, я не знаю. Если ты чувствуешь, что развод станет для тебя большой утратой...» И твоя маленькая семья будет чувствовать себя намного хуже, чем сейчас. Зачем же разводиться и рушить брак? Ты не готова к разводу. Шмыгаю носом. Женщина абсолютно права. Чтобы не натворил Бестужев, я не знаю, как дальше жить без него. Так же, как не знала три года назад, как буду жить без родителей, которые не своевременно скончались. В моей душе было очень много любви и тепла, предназначенных для семьи. И все то, что у меня было, я направила на супруга. Я привыкла так жить. Потом родились наши кружки, и весь наш дом окутала эта бесконечно теплая субстанция радости и счастья. Если порвать эту паутину хоть в одном месте, то тепло уйдет наружу, и мы замерзнем. Трудности бывают в отношениях любой пары. А ты такая молодая, еще научишься, как вести себя в житейских ситуациях. Все перемелится. Я два раза замужем была. Теперь дважды вдова. Много всего было между мной и мужьями. Но мы выдержали. И ты сможешь. Вон какая ты красивая и добрая. Спасибо вам. После разговора с посторонней женщиной мне действительно становится лучше. Теплее на душе. А если хочешь немного встряхнуть его нервишки... Используя шантаж с разводом, то дерзай, девонька. Только не перегни палку. Вовремя остановись. Мужики этого не прощают. Но если в меру, то станет думать чаще о тебе, прежде чем совершить опрометчивый поступок. Эгоисты они все. Но без их любви мы, женщины, перестаем чувствовать мир так, как заложено природой. Все наши чувства и эмоции без мужчин Становятся хромыми лошадками. Женщина улыбается, и я поднимаюсь на ноги. Благодарю ее еще раз и ухожу домой, где меня ждут дети и няня. Надо будет переодеться, покушать, собрать мужу передачку и привезти ему вечером детей. Незнакомка сказала, что нельзя перегибать палку, а супруг очень соскучился по Лиане и Марсику. Он первые четыре дня своей жизни прожил без поцелуев и обнимашек с наследниками.